Оптимизм. Американцы привыкли смотреть на жизнь with positive, то есть положительно. Сформулировать эту психологическую установку, я бы назвала ее философией оптимизма, можно так. Все хорошо, а должно быть еще лучше. Это правильно. А то, что нехорошо, так это исключение. Это неправильно и подлежит немедленному исправлению. У моей подруги Бриджит Макдана, директора театра музыкальной комедии в Чикаго, случилась беда. Муж ушел к другой. Для Бриджит наступили черные дни. Она страдала безмерно, хотя и старалась всячески это скрывать. Однажды, утешая ее, я сказала, «Дорогая, но ну это все пройдет. Ты же знаешь, жизнь она в полоску». Как это? С неожиданным интересом вынырнула она из своей тоски. Я немного растерялась. Фраза эта была настолько банальна, что я даже не знала, что тут может быть непонятного. «Ну, знаешь, такие полосочки, как у зебры. Светлая и тёмная, потом опять светлая. А за ней снова тёмная, так и жизнь. Если в ней был период света и покоя, то его сменит период неприятности и печали, но зато потом опять свет. И то, и другое, естественно». Она помолчала, потом спросила. «Это у русских такая концепция жизни?» Да это вроде бы у всех народов. Нет, у американцев не так. Мы считаем, что радость — это норма, а горе — патология. Его стыдятся, с ним борются, стараются быстрее преодолеть и забыть. Неприятности — это как болезнь, причем болезнь, которой надо стыдиться. Спросите любого американца «How are you?» «Как, мол, жизнь?» Он обязательно ответит «Fine, wonderful, great». то есть прекрасно, замечательно, великолепно. Это, конечно, принятые клише, но они отражают четкую психологическую установку. Все хорошо, потому что все должно быть хорошо. Сначала меня это раздражало, отдавало какой-то тотально хронической фальшью. Но потом я поняла, что это своеобразная защита от неприятностей. Не предаваться печали, не погружаться в тоску. В этом, по-видимому, есть некий энергетический импульс, большой драйв. Он дает силы для сопротивления жизненным невзгодам в самых тяжелых обстоятельствах. Преподаватель психологии в Вирджиния колледже, 45-летняя Шерон Коллинс сильно меня удивила. Разговор у нас шел о некоторых социально-психологических особенностях американцев. И она вдруг говорит, «Вообще я считаю, что большинство граждан Америки счастливы». Сама Шерон производила впечатление определенно счастливого человека. Но как же можно собственное состояние переносить на всех остальных граждан? Как можно заявить, что большинство членов общества, любого общества, счастливы? Не в Альдорадо же живём. Я уж не говорю о сотнях тысяч бездомных, безработных. Многих из них я сама видела на улицах и в приютах. Но куда же подевались обычные житейские несчастья, Болезни и одиночество, ссоры детей и родителей, неразделенная любовь. Да мало ли неприятностей у любого человека в любой стране. «Вот что делает личная удачливость», — подумала я. «Несчастье других просто перестаешь замечать». Я попросила Шерон подробнее рассказать о себе. «Я рано вышла замуж. Брак был неудачным», — начала она. «Муж тиранил меня придирками, ревновал к учебе, к работе. В доме не стихали скандалы». Дети стали нервными, перестали улыбаться, у них намечалась хроническая депрессия. Я не могла взять в толк, где же здесь место для счастья. Шерон заметила мое недоумение, понятливо кивнула. И тогда я решилась на развод. Процедура эта шла долго. Муж отобрал у нас дом, мы остались почти без средств. Но мы сняли небольшую квартиру. Я отвела детей к психотерапевту, они вскоре пришли в себя, обрели душевный покой, повеселели... К нам вернулась радость жизни. Мы были очень счастливы. Потом я взяла в банке деньги в кредит, и мы начали строить свой дом. Это было трудно, но нам помогали друзья. Когда дом был готов, мы почувствовали, что по-настоящему счастливы. Старший мальчик сейчас учится в колледже, хорошо учится. Недавно, правда, его ограбили, отняли деньги и немного побили. Он даже пробыл несколько дней в госпитале. Но теперь он уже здоров, не осталось никаких следов. Он очень счастливо отделался. Да, безоблачно эту жизнь не назовёшь. Но хорошо хоть что в себе да позади. Для порядка я спросила еще о дочке. О, дочка была два года очень счастлива. Ее бойфренд — отличный парень. Это была такая любовь. Но его отец — протестантский священник, не знал, что мы католики. Собственно, мы не очень религиозны, в костюле бываем редко. Но все равно для него это был удар. Он не хотел, чтобы сын женился на католичке. И Пол, так звали молодого человека, в конце концов подчинился воле отца, уехал к себе домой на западное побережье. А недавно мы узнали, что он женился. — Ну и как себя чувствует ваша дочь? — спрашиваю осторожно. Картина, нарисованная моим воображением, стремительно разрушается. — У она очень переживала. Но теперь, через полгода, она уже справилась с этой проблемой. Теперь она больше общается со сверстниками, обрела новых друзей, недавно познакомилась с парнем. Может, он станет ее новым бойфрендом. И она уже почти счастлива. И тут я подумала, что если такое отношение к жизни свойственно большинству американцев, то они и в самом деле, ну, если не счастливы, то как бы это сказать поточнее, устремлены к счастью. Они стараются найти хорошее во всем. что только может дать им это ощущение успеха, удачливости и по возможности забыть или хотя бы умолить тяготы, беда, несчастье. Хорошо ли это? Я бы не рискнула дать однозначный ответ. Это ведь очень утомительно — жить со счастливым выражением лица, не давать себе расслабиться, погоревать, погрустить. Но вместе с тем это все таки лучше, чем постоянное уныние Жалобы на жизнь и угрюмость, зачастую свойственные моим соотечественникам. «Ты сегодня хорошо выглядишь?» — говорю я моей московской сослуживице. «Ой, что ты пугается, она? Этого не может быть! Я вчера стирала допоздна, не выспалась, волосы в разные стороны, синяки под глазами!» Американка же в подобных обстоятельствах почти наверняка отреагирует так. «О, спасибо большое, я очень рада!» И, конечно, обязательно улыбнется.